18. -е. Я вышел из библиотеки, чтобы пойти домой, но в результате оказался в парке на той же скамейке. Просидел, пока солнце не опустилось к самому горизонту, а дети и носящиеся за фризби собаки разошлись. В Колумбии-Сити я прожил уже три месяца, но впервые так надолго задержался вне дома. Это грустно, я понимаю. Я думал, что живу, отделался от матери и живу, но на самом деле я всего лишь существовал. Если люди, определенные люди, приглядывали за мной, их могло удивить столь резкое изменение в установившемся распорядке дня. Поэтому я поднялся, зашагал домой, приготовил обед, что-то там бросил в кипяток и включил телевизор. У меня полный набор кабельных каналов, включая те, где показывают кинофильмы без рекламы, и я не плачу ни цента. Предельно, не так ли? Я остановился на Синемаксе. Рутгер Хауэр играл слепого каратиста. Я сидел на диване под репродукцией Рембрандта и смотрел кино. Ничего не видел. Но ел приготовленную бурду и смотрел. Думал о тех, кому отправил письма, об обозревателе с либеральными взглядами и консервативными читателями о женщине-профессоре, которая искала лекарства от СПИДа и объединяла других ученых, занятых аналогичными исследованиями, о старом генерале, изменившем свои взгляды на противоположные, думал о том, что я знаю только эту троицу, и лишь потому, что ни у одного из них не было модема, и они не могли получать электронные письма. Думал я и о другом. Скажем, что можно загипнотизировать талантливого парня, или накачать наркотиками, а может даже познакомить с другими талантливыми парнями, чтобы он не задавал ненужных вопросов и не совершал ненужных поступков. А как добиться, чтобы талантливый парень не смог убежать, даже если бы ему удалось докопаться до правды? Для этого надо снабдить его всем необходимым, дать все, о чем он может только мечтать, обеспечить ему безбедное и беззаботное существование – Жизнь, при которой правило номер один – не оставлять денег, даже карманные мелочи, тратить все до последнего цента. Какой талантливый парень клюнет на такое? Конечно же, наивный, у кого практически нет друзей, и кто видит себя полной никчемностью. Кто продаст свою талантливую душу за жрачку и 70 долларов в неделю, поскольку уверен, что большего не стоит? Я не хотел больше об этом думать. Попытался сосредоточиться на Рудгере-Хауэре, так смешно изображающим слепого, блестящего владеющего приемами карате. Если бы Пак сидел рядом со мной, поверьте, он бы смеялся до слез, чтобы не думать об этом. Двести, к примеру. Я не хотел думать об этом числе. Двести. Десять, умноженное на двадцать. Сорок, умноженное на пять. Ц, ц, как писали римляне, По меньшей мере двести раз я отвечал «да» на запрос компьютера отправить почту Динки. Мне пришло в голову впервые, словно я наконец проснулся, что я убийца. Массовый убийца. Да, конечно, вот к чему все пришло. На благо человечества, во вред человечеству, без разницы для человечества. Кто об этом судит? Мистер Шарптон? Его боссы их боссы. И так ли важно это суждение? Я пришел к выводу, что об этом никто и не думает. Более того, понял, что не могу плакаться, даже себе, что меня накачали наркотиками, загипнотизировали или запрограммировали на подсознательном уровне. Правда заключалась в том, что мне нравилось, что я делаю. Нравились ощущения, которые я испытывал, когда составлял особые письма, Ощущение, что в голове течет огненная река. А главное, я делал все это, потому что мог. Это ложь, — возразил я не слишком громко, точнее, едва слышно прошептал. Они, возможно, и не наставили в моем доме жучков. Я уверен, что не наставили, но осторожность еще никому не вредила. Я начал это писать. Что? Может, отчет? Я начал писать этот отчет в тот же вечер, когда закончился фильм с Рутгером Хауэром. Пишу в блокноте. Не на компьютере, на обычном английском. Никаких тебе треугольников, кругов, завитушек. Под столом для пинг-понга в подвале на полу снимается одна плитка. Там я и храню свой отчет». Только что я посмотрел, с чего начал его. Сейчас у меня хорошая работа, — писал я. Так что хмуриться нет причин. Действительно, чего хмуриться? Надо петь и веселиться. В ту ночь мне приснилось, будто я вновь на автостоянке у Суперсевра, Пак тоже там в красной футболке супермаркета и шляпе на голове. Совсем как у Микки Мауса в фантазии фильме, где Микки играл помощника колдуна. Посередине площадки в ряд выстроены тележки для продуктов. Пак поднимает руку, потом опускает. Всякий раз, когда он это делает, одна тележка начинает катиться сама по себе, набирает скорость, летит вперед, пока не врезается в кирпичную стену супермаркета. Там уже набралась целая груда покореженного железа и колес. Впервые в жизни Пак не улыбается. Я хочу спросить, что он делает и что все это значит, но, разумеется, и так знаю. Он отнесся ко мне по-доброму. Во сне говорю я Пагу. Естественно, про мистера Шарптона. Он предельный, действительно предельный. Паг поворачивается ко мне, и я вижу, что это совсем не Паг. Это шкипер, и половина головы у него повыше бровей снесена. Та часть черепа, что осталась, поверху зазубрина, так что кажется, что на голове у шкипера костяная корона. «Ты не смотришь в прицел!» — говорит мне шкипер и лыбится. «Ты сам прицел! Как тебе это нравится, Дингстер?» Я проснулся в темной спальне, весь в поту, зажимая руками рот, чтобы подавить крик, так что, похоже, сон этот не очень-то мне понравился. Девятнадцатое Написание этого отчета удовольствие маленькое, доложу я вам. Он словно говорит мне... «Привет, деньки! Добро пожаловать в реальный мир!» Когда я думаю, что произошло со мной, первым делом на ум приходит образ долларовых купюр, перемалываемых мусорорубочной машиной. Но только потому, что знаю, легче думать о покрошенных в лапшу купюрах или о монетах, сбрасываемых в щель канализационной решетки, чем о погубленных людях. Иногда я ненавижу себя. Случается, боюсь, за свою бессмертную душу, если она у меня есть, а бывает просто злюсь. «Доверься мне», — сказал мистер Шарптон, и я доверился. «Каким же для этого надо быть тупицей?» Я говорю себе, что я еще очень молод, в том же возрасте, что и парни, сидевшие за штурвалами Б-52, мысли о которых так часто приходят в голову, а молодым дозволено быть тупицами. Но сам же задаю себе вопрос, можно ли так рассуждать, когда на кон поставлены человеческие жизни? И, разумеется, я продолжаю заниматься тем же, да? Поначалу думал, что не смогу, как дети в Мэри Поппинс не могли летать по дому, потеряв счастливые мысли, но смог. Как только я садился к компьютеру, и река огня начинала течь забывал обо всем. Понимаете? По крайней мере, я надеюсь, что вы поймете, именно для этого я и появился на планете Земля. Разве можно винить меня за деяния, без которых я не могу жить, которые являются моей неотъемлемой частью? Ответ — да, абсолютно. Но я не могу остановиться. Иногда сам себя убеждаю, если остановлюсь хотя бы на день, Они поймут, что я в курсе, и уборщики заглянут в мой дом в неурочный час. Не для того, чтобы прибраться, уберут меня. Но причина, конечно, в другом. Я делаю это, потому что превратился в наркомана, вроде тех, кто курит крэк или колется в темных проулках. Я делаю это, потому что меня тянет к компьютеру. «Потому что, когда я работаю с блокнотом Динки, все предельно. Я в ловушке. И виноват во всем тот кретин, что вышел из Ньюс Плюс, развернув гребаную диспетч. Если б не он, я бы по-прежнему видел в перекрестье прицела лишь подернутые облаками дома. Не людей, просто цели». «Ты прицел», — сказал мне во сне шкипер, — «ты прицел, Дингстер». «Это правда» я знаю ужасная но правда я всего лишь инструмент окуляр через который смотрит настоящий бомбардир всего лишь кнопка которую он нажимает какой бомбардир спросите вы да перестаньте не надо задавать глупых вопросов я думал о том чтобы позвонить ему но боюсь этот звонок дорого мне обойдется или нет звони мне в любое время динк хоть в три часа ночи. Вот что сказал мне этот человек. И, думаю, на полном серьезе. Насчет этого, во всяком случае, мистер Шартон не лгал. Я думал о том, чтобы позвонить ему и сказать, знаете, что причиняет мне самую сильную боль, мистер Шартон? Вы говорили, что я смогу сделать мир лучше, избавляя его от таких людей, как шкипер. Но беда в том, что вы и Иже с вами те же самые шкиперы. Само собой, а я тележка для продуктов, с которой они гоняются за людьми, смеясь и ревя, как гоночный автомобиль. Опять же, работаю я задешево, по бросовым ценам. Уже убил больше двухсот человек, и во сколько это обошлось Тренкорп? В маленький домик в третьесортном городишке в штате Огайо 70 долларов в неделю, Хонду, плюс кабельное ТВ, не забывайте об этом. Я постоял, глядя на телефонный аппарат, потом положил трубку. Не смог ничего этого сказать. Позвонить и произнести эти слова? Все равно, что надеть на голову пластиковый мешок, затянуть тесемки и перерезать вены. Так что же мне делать? Господи, что же мне делать?